Колдун из Магриба. Со стороны дороги постоялый двор Сарабая напоминал какой-нибудь почтовый ям в степи. Слева и справа от него тянулись густые заросли. Позади начиналась бескрайней унылая пустошь, уходящая к пустыне. Сам Дорры раскинулся крепко и привольно, так же как в те времена, когда здесь была только глухая дорога вдоль берега реки. Чтобы увидеть купола именореты богохранимого сарая, нужно было повернуться к воротам спиной. Великий город едва выглядывал из-за верхушек деревьев, непроходимой колючей стеной обступивших главную дорогу и казался совсем далеким. Глушь, да и только. В серый дождливый день, когда очертания растворяются в туманном мареве, вообще могло показаться, что ты очутился где-то в пустынном краю, вдали от всякого жилья. Злат остановил коня перед мощными, как для осады, воротами, створки которых были окованы полосами железа, и прислушался. Тишина. Все тонуло в легкой, но непроницаемой пелине осеннего дождика. А ведь совсем рядом, за спиной, по другую сторону дороги, лежали булгарский квартал и огромная черная пристань с причалами и складами. Ее скрывали непролазные заросли степной колючей акации, молодых астролистных кленов и терновника, тянувшиеся вдоль дороги от самой заставы, охраняющей въезд в столицу Великого Хана. В нескольких местах поодаль в зарослях были проезды к булгарам, причалом и складом. Но человек пеший мог при сильной надобности продраться и сквозь колючки, особенно если он почему-то не хотел встречаться со стражниками у въезда в квартал или на пристань. А еще недалече у дороги выселись три громадных дуба. Судя по многоохватной толщине и высоте, были они старше и постоялого двора, и великого сарая, и, возможно, самой древней дороги на берегу. Никак не меньше трех-четырех веков. Чья-то неведомая заботливая рука посадила и выходила их в этой несусветной глухомании в старые времена, от которых уже не осталось даже сказок. Поговаривали, что многие пришельцы из северных сумрачных лесов, перебравшиеся в булгарский квартал, не забыли древней веры и почитают эти дубы так же, как и священные рощи на своей дремучей родине. Так это или нет, знали только в самом квартале. А там умели хранить свои тайны от чижаков. Во всяком случае, никаких следов жертвоприношений или даров у дубов не было. Злат на всякий случай проверил. Коли уж зашла речь о всякой чертовщине, не грех поискать след колдунов и их паствы. Тем более, что следы человеческие под тремя дубами были. Вытоптанная трава, сломанные веточки. Только колдовских ли рук это дело? Куда вернее, кто-то лазил на деревья. Уж больно место удачное». На половину караванного перехода видно окрестности, что по дороге, что в городе, что в пустыне. И река вверх и вниз по течению, мало ли кому интересно. Хотя ворота во двор напоминали крепостные, сама города состояла из обычного плетня едва человеку по грудь. Наверное, когда-то давно на ее месте красовался неперелазный тын из заостренных бревен. Времена были смутные, опасные, теперь не то. Смуты кончились еще при покойном хане Тахте, нестроения разбоя ушли в прошлое. Укреплять свои дворы больше нет нужды, разве что от бродячей скотины или степанных лис. Для этого и плетня за глаза достаточно. А ворота остались. Хорошие ворота. Дуб Пади из булгарских лесов. Злат понял, что его заметили. Как не заметить садника на пустынной дороге? Тем более, если он не проскакал по своим делам, а спешился и топчется у обочины под деревьями. Еще одно достоинство невысокого плетня особенно когда заняться привратнику больше нечем. Во дворе ни души, у коновязи под навесом ни лошади. Хотя платье под плащом не видно, но наметанный глаз сразу разглядел доброго коня явно непростых кровей. За такого барышники не глядя, дадут пару мохнатых, низкорослых степничков. Поэтому, когда Наиб неторопливо вошел в ворота, навстречу из гостиного дома выскочил сам хозяин. «Добрый гость всегда ко времени!» — радостно запречитал он. «Сегодня как раз телушку заколол!» А хлебка из требухи уже доспевает, я ведь помню!» Бывалый мясник Сарабай не раз на своем веку подчевал злато. Еще когда тот и наибом не был, а всего лишь простым песцом битокчи. Сарабай лет 15 держал лавку на Большом базаре, пока не перебрался на купленный по случаю постоялый двор. Теперь торговал мясом только на рынках соседних кварталов. Там у него все было поставлено на крепкую ногу. Держал лавки. В бытности на Большом базаре он вошел в долю с одним ушлым харчевником, с которым наловчились продавать недорогую похлевку из требухи. Благо, у мясника, который сам режет скот, такого добра всегда навалом, и оно ему ничего не стоит. Только и расходы, что дрова и соль. И хотя в сарае дрова и дороги, но для вхожего на болгарскую пристань человека с этим завсегда намного проще. Весь лесной торг там. Одну щепу можно возами брать. Солью тоже можно удачно запастись у кипчаков, что возит ее со степных озер, особенно если тайком и понемногу. Вот теперь сарабай с удовольствием припоминал прежнее время. «В требухе ведь что главное? Главное, чтобы свежесть, чтобы пар еще шел, тогда и вкус хорош. А стоит хоть немного полежать, а уж если еще и обветрит, уже не то. Навар будет, а вкус не тот». Из-за спины сарабая из открытой двери веяло теплом и мясным духом. Видно было, что из-за жары он сидел в одной рубахе и только на выход наскоро накинул кафтан, даже пояс не успел повязать. Злат пробежал взглядом по расшитому подолу и подумал, вот ведь уже почти всю жизнь в сарае живет, башка сидит, а халат так и не стал носить, все живет по старой привычке, как в Булгарии. Хотя, сколько помнил его Злат, был мясник правоверным мусульманином. Скот резал строго по исламским правилам, за что имел не только всегдашнее одобрение от своих соседей, булгарских имамов, но и множество благочестивых, охочих, до правил веры покупателей на Большом базаре. Вера верой, а дедовский обычай так просто не отпускает. Челму-пади так и не научился наматывать. Хозяин посторонился, пропуская Наиба в дом, но тот задержался и еще раз окинул взглядом двор. Во всем чувствовался простор. Сразу видно было, что места хватает. С одной стороны амбары для клади, большие амбары, хорошие. Целый караван при нужде можно разгрузить. С другой стороны конюшня, тоже добротная, рубленная из бревен. Ни волку, ни конокраду не залезть. Навес для повозок, сбоку от дома еще навес, летняя кухня. Сейчас там только старые горшки стоят, тепло в доме нужно. Еще в глаза бросился неубранный навоз. В сарае такого обычно не увидишь. Дрова дороги, кизяку даже на городских улицах или площади залежаться не дают, а здесь пока щипы с пристани недостаточно Хорошо, что зеваки не набежали. Но Злат прекрасно знал. Уже к вечеру весь сарай будет болтать, что таинственным исчезновением интересовался сам Эмирский Наип. Благо, хоть стражу не взял, а то пересудом конца бы не было. «Значит, ждал меня?» Хозяин сразу понял, что спрашивает Наипы неспроста, но виду не подал. «Если бы ждал, разве похлебку из требухи готовил бы? Когда была парная телятина?» – Наип кивнул. «Действительно, постояльцы джины унесли. Дело житейское. На постоялых дворах такое сплошь и рядом». сарабое не нужно было ничего объяснять. Он и сам прекрасно понимал, что власти никакими джинами не интересуются. А вот исчезновение гостя на постоялом дворе – повод для самого пристрастного расследования. Кому же неведомо, что такие места слишком часто оказываются гнездами самого безжалостного разбоя? особенно опасного тем, что в таких случаях нужно как можно тщательное хоронить концы. Любой оставшийся в живых свидетель сразу погубит промысел. Это не на дороге кистенем махать. Я разве не понимаю, потому и двери ломать старосту позвался свидетелями. Думал, может, помер постоярец-то, чтобы лишнего подозрения не было. А оно вон чего! Хозяин шагнул в дверь, словно приглашая Наиба последовать за собой. Я даже трогать, пока ничего не велел, и дверь не чинить. Хоть и свидетели нашлись, а все равно любой может убедиться, дверь была изнутри закрыта на засов. Злат еще раз окинул взором безлюдный двор, немного задержавшийся на крыше старой кузницы. Интересно, что там сейчас? Потом шагнул внутрь. Там был совсем другой мир. Ставни на окнах уже закрыли, и в зале царил полумрак. Пылающий очаг у дальней стены освещал закопченные стены, длинный стол посередине, лавки у стен. Из котла в очаге шли пар и мясной дух, сдобренный какими-то пахучими травами. Злат потянул носом. «Можжевельник?» Хозяин довольно кивнул. «Он самый! Отборная ягода!» Он повернулся и суетливо крикнул. «Клюквы принесите!» «Зачем же в требуху клюква?» — удивился Наиб. «Это не в требуху, к мясу! Не одну же похлебку хлебать! И сбить не сейчас велю, с холода!» «Вот это хорошо!» — одобрил Наиб и показал на перегородку в конце зала. Там. Сарабай снова кивнул. Только Злат не спешил. Он направился совсем в другую сторону, к очагу. Повесил ближе к огню плащ и сам устроился рядом. «Смотрю, народу у тебя не души. Как же так получилось, что о твоем постояльце уже весь сарай знает? Или берючи об этом на площадях и базарах кричали? Кто еще был здесь с утра, кроме старосты и свидетелей?» Хозяин старательно наморщил лоб. «Мясо в лавке еще до того, как двери ломали, отправили. После только головы слуга отвозил». «Головы?» Ну да. Я чего, телушку, колол? Обычно только бараниной торгую, говядину только на заказ или к праздникам. А сегодня сам знаешь, у мусульман Новый год. Благочестивые люди постятся. Самое время корову колоть. Заказ. В караван сарая у кипчаков затеяли пировать. Кто-то, уважаемые степи, подъехал. Ну а у Кипчаков известно, какие лакомства. Самое почетное блюдо вареная голова. Вот попросили. Одну говяжью и четыре бараньих. «Ого, видать, немало их там собирается. Человек 10, я думаю. Вот я для них скотину и резал, мясо в лавку, требуху в котел, голову эти слуга повез уже после того, как дверь сломали». «Тогда понятно. Караван-сарай на базаре. Слуга, конечно, горло бузой промочил». «Ну да, и водовоз еще приезжал. Тоже неплохо. Он потом после вас домов 20 объехал». Взвизгнула ременными петлями маленькая дверь за очагом, ведущая в сени, соединяющая гостевой дом с жильем самого хозяина. Оттуда, сильно пригнувшись, вышла девушка с братиной в руках. Она уже даже сцепилась головой за притолоку. Злат же хотел пошутить насчет жадности сарабая, прорубившего слишком низенький проход, чтобы сберечь тепло, но тут заметил, что девица очень высока. Он даже встал, чтобы потихоньку помериться, когда та приблизилась к столу. Действительно, почти на голову выше его. При неровном свете очага блеснули золотом густые волосы цвета соломы, выбившиеся из-под съехавшей при ударе о притолоку повязки. Поставив на стол братину, девушка быстро поправила головной убор и исчезла в сенях. злад заметил шерстяные кисти, подвешенные на манер хвостов сзади к поясу, языческий оберег, какой носят женщины в дремучих северных лесах. От братины шли пар и запах имбиря. Наи подцепил маленький ковшек который по монгольскому обычаю носил у пояса и с наслаждением зачерпнул сбитня. Мёд сарабая был хороший, из липовых лесов, пахучий и бередящий горло. По жилам потекли тепло и умиротворение. Захотелось сесть у огня, закрыть глаза и задремать. Злат так и сделал, только дремать не стал. После долгого молчания он спросил, не открывая глаз, «Почему говорят, что твой постоялец был колдун?» Спросить Злат об этом во дворе под нудной шелест осеннего дождика, наверное, прозвучало бы почти шутливо. В полутьме, едва озаряемой пламенем очага, получилось зловеще. Наив сидел спиной к огню, и его тень загораживала сарабая. Она ложилась на длинный пустой стол, расползалась наполовину стены, уходя к закопченным бревнам под крышей. И она шевелилась, повторяя малейшее движение своего хозяина, вставшего между светом и тьмой. Сарабаю явно стало не по себе. Он боязливо оглянулся на черный проем в стене, к которому словно подкрадывалась громадная тень наиба, на и сглотнул слюну, потом сказал, почему-то понизив сразу осипший голос: Само собой, на ум пришло, когда дверь-то открыли. Там ведь засов изнутри ого-го. Скобы свой кузнец работал. Дверь пришлось с крюков сбивать, и комнаты без окон. Не то что кошки, мышки пролезть и негде. Подпал. Мясник махнул рукой, потом зачем-то еще сильнее понизил голос. Девка еще начала плести, которая ему еду носила. Сарабай замялся, словно заколебавшись, но потом решился. «Говорит, принесла ему однажды еду, а у того гость сидит». Он сделал шаг к Наибу и наклонился, будто боялся, что его услышат. «Так вот она клянется, что в комнату никто не заходил». «Веришь?» — Сарабай обвел рукой зал. «Другого хода тут нет. Она все время здесь была. Дело вечером было. В зале ни души». «А как уходил, видела?» — хозяин кивнул. «Ты сам-то и веришь. Девка чуткая очень, приметливая. Из лесов. Гости к нему часто ходили?» «Не сказать, чтобы очень, но захаживали. Всегда с глазу на глаз сидели. Он вообще в своей комнате как бирюк сидел. Еду всегда туда носили. Сам частенько где-то околачивался», — подумав, Сарабай добавил. «Бывало, ночевать не приходил». В зале повисла тишина, только огонь сухо потрескивал углями в очаге. Злато зачерпнул еще меда и отодвинул братину. «Чего сам не пьешь? Зелье какого подмешал? Садись!» Увидев, как хозяин старательно наливает себе до краев полный ковш, приняв, похоже, близко к сердцу слова про зелье, добавил без тени усмешки. «Как хочешь, а чего-то в твоем рассказе не хватает. А чего? Не пойму!» Сарабай грустно развел руками. «Сам бы так говорил, если бы мне кто эту историю рассказал!» Наиб промолчал, мясник думал. «Понимаешь, все это чушь, конечно, но здесь одно за другое цепляется. Я вот сейчас только понял, что и лица его толком не разглядел. Запросто могу не узнать, если встречу. Какой-то уж больно весь из себя скрытный. Шмык да шмык, то в келью, то из кельи. Он даже вселился необычно. Его человек привел из булгарского квартала. Комнату выбирал, деньги платил. Я с ним и не общался почти». «Деньги какие платил?» «Какие деньги?» — не понял Сарабай. «Сколько? Какими монетами? Где чеканины?» «Обычные деньги. Даньга. Чеканины у нас в сарае, по большей части». «Я ведь их сам хорошенько проверял, когда пересчитывал. Сам понимаешь, постоялый двор все-таки». Наиб понимал. «Где с подручней встучить подзельную монету?» «Расплатился. Ищи ветра в поле». «Ты того человека из булгарского квартала знаешь?» «Нет. Лицо, правда, знакомое. Видел где-то». «Так ты что, со своим постояльцем даже словом не перекинулся?» «Почему?» Он говорил, какую еду ему приносить. Рыбы просил побольше. А еще спросил, можно ли где брать хлеб, сделанный на дрожжах. Нашли. А чего искать? Хоть у булгарбери, хоть у русских, хоть у буртас. Цену хорошую давал. Вперед. Надолго. Сказали, что на месяц-полтора, точно не знают. Поэтому сразу заплатили вперед и предупредили, что съехать может внезапно, не предупреждая. Даже говорили на этот случай, что замок с ключом на столе оставит. Какой замок? Навесной. Эта комната и снаружи запирается. На навесной замок. Там еще скобы сделаны хоть на крепостные ворота. И замок стальной, булгарской работы. Как хороший сундук стоит. Эту комнату обычно снимают купцы, которые там оставляют что-то ценное, поэтому она и подороже. У постояльца много товара было. Даже сундука не было, только две большие суммы. Значит, хотел, чтобы в вещах не рылись. Хорошие деньги за это заплатил. — Вы с ним по-кипчакски говорили? Сарабай удивленно вскинул брови. Говорил чисто. «Не совсем. Да у нас больше полсарая, так говорит. Кто и лет 20 здесь живет, иной раз вообще объясняются на пальцах». «Ты его спросил, кто он и откуда?» Хозяин в очередной раз кивнул. «Иоанн, из Новгорода!» А потом добавил еще, со значением так, «из закатных стран».